Глава третья Светлана, понимаю, переволновалась. Но отпусти мужа, он никуда не денется, — сказал Ребенка, улыбаясь. Увлекшись поцелуями, я и не заметил, как генерал вошел в комнату. — Володя машина ждет. Сейчас быстро к Чазову пусть голову проверит. — Если все в порядке, то утром заступаешь на смену. Если нет, то отдохнешь немного. Солдатов тебя подменит, я его предупредил. «Да, по пути супругу до дома довезешь. Давайте быстро, часов человек. Занятый. Работы много, но для тебя выделил время». Генерал не стал ждать, пока я отвечу, и вышел. Я посмотрел на девушку, или, правильнее уже говорить, на жену. Она вскочила при первых словах Ребенка, стояла, глядя в пол, красная до ушей, смущенно теребила край кофточки. — Спасибо, Ребенка. теперь знаю, что жену зовут Светлана. — Пошли, машина ждет. сказал ей и первым вышел из комнаты. — Надеюсь, водитель знает, где я живу и куда отвезти супругу, ибо я сколько ни пытался вспомнить адрес, так и не смог. — Эх, Медведев, Медведев, погрузился ты в спячку там, что ли? С другой стороны, может, оно и к лучшему. Не хватало мне еще шизофрении, когда две личности в одной голове спорят. — А так пока все нормально, у нас распределено. Как в компьютере. Оперативное мышление целиком на мне, а в поисках информации можно покопаться на внешнем диске в былых воспоминаниях настоящего Медведева. Вышли тем же знакомым путем, через запасной выход. Машина уже ждала. Водитель предусмотрительно открыл заднюю дверь «Волги». Я подождал, пока Светлана устроится. Обошел машину, сел рядом с ней на заднее сиденье. «Владимир Тимофеевич», — обратился ко мне водитель, — Сначала к Чазову или Светлану домой завезем. Я с тобой поеду, воскликнула Света, положив ладошку на мою руку. Неизвестно, что у тебя там под повязкой. Может, все серьезно. У тебя там не закрытый перелом, а открытый перелом, ответил я шутливые цитаты и прикусил язык. Совершенно не помню, в каком году вышел этот фильм. Мне так казалось, что бриллиантовая рука была всегда. Я посмотрел на жену и наткнулся на непонимающий взгляд. В ее глазах мелькнул испуг, брови полезли вверх, глаза округлились. «Володечка, какой перелом на затылке!» Водитель хохотнул. «Светлана Игоревна, это же из бриллиантовой руки! Жена Никулина, то есть Горбункова, так переживала! Я раз десять смотрел и каждый раз смеялся до слез. Это ж надо было такое снять!» Спрашивать, когда вышел фильм, я не стал. Все-таки собственной памяти недостаточно для комфортного существования в новом мире. Трудно без интернета. Сейчас бы погуглить. Боюсь, таких мелких проколов будет еще много. И тут же всплыла картинка из воспоминаний Медведева. Я и Светлана расположились дома на диване. Света улыбается. Я смотрю на нее, любуюсь. На экране финал фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Слова жени Лукашина «Мама моя, Надя приехала» растрогали супругу до слез. А я улыбаюсь не из-за того, что происходит на экране, а из-за реакции жены. Странно, я так радуюсь там в воспоминании, что она не бледна, что настроение у нее хорошее, впервые за долгое время. Ясно, что Медведев любил свою жену. Он вряд ли заглядывал в чужое декольте, как я сегодня. Даже если там был четвертый размер, как у Алефтины. Учту, впредь надо быть осторожнее с женщинами. А мой моральный облик за тридцать пять лет, что прошли после перестройки, и изрядно поистрепался. «Остановитесь здесь неподалеку, я пешком дойду», — сказала Светлана, похлопав водителя по плечу. «Довези до дома, это недолго», — возразил я. «Я ведь должен знать, где живет Медведев. Непонятно, получится ли выудить адрес из его памяти или нет». Сам же я помню, что Медведев был телохранителем при Брежневе. Про следующих генсеков ничего не скажу, не помню. А вот при Горбачеве Медведев точно был начальником охраны. Читал статью в какой-то желтой газетенке. Там писали о большом скандале и что Горбачев уволил Медведева из 18-го отделения 9 управления. Потом, в 92-м, несмотря на заступничество ветеранов, его совсем уволили из конторы. Я тогда тоже не смог удержаться и был уволен, как, впрочем, и многие. Горбачев знатно тогда почистил КГБ. Поселок Кратово находился недалеко от Заречья. В основном там были дачи работников аппарата ЦК. Забор по периметру, территория поселка охраняется, дома для обслуги находились на въезде в поселок. Четыре двух-трехэтажных дома, так называемых Брежневки, улучшенной планировки. Между ними затесалось несколько двухэтажек, построенных при Сталине. Волга остановилась у одного из них. Света чмокнула меня в щеку на прощание. — Тебя во сколько ждать? — Не знаю. Неизвестно, когда освобожусь. Но постараюсь вернуться поскорее. — Пообещал я. Если что, позвоню. И тут же подумал, а я ведь даже не знаю номер нашего стационарного телефона. Если захочу позвонить домой жене, то придется проявлять чудеса изобретательности. Из Кратова мы выехали на кольцевую дорогу. Я поразился тому, какая она узкая. На обочинах, там, где в 25-м году понастроили человейников 25-30 этажей, теперь тянулись колхозные поля ухоженные с комбайнами и грузовиками, в бортовые кузова которых сыпалось золотое зерно. Битва за урожай в полном разгаре. С Амхада мы свернули в Кунцево. С левой стороны я увидел новые корпуса Института кардиологии. Водитель остался ждать, а я бодро поднялся по ступеням. На входе меня остановил вахтер в штатском, но с армейской выправкой. Я показал ему корочки. «Евгений Иванович уже ждет вас. Напомните, в каком он сейчас кабинете?» «Как и раньше, на третьем этаже приемная». Вахтер нахмурился, а я обругал себя последними словами. «Понятно, что директор института не будет сидеть в кабинете с номером на двери». Часов оказался энергичным человеком. Меня тут же отправили на электроэнцефалограмму, Прилепили к голове датчики, запустили громоздкую аппаратуру. — Все у тебя в порядке, Володя. Кроме ссадины на затылке никаких повреждений. Даже сотрясения нет. Объявил мне Чазов через полчаса. Он еще раз глянул на результаты обследования и хмыкнул. — В рубашке родился. И вот тут вдруг снова жила память Медведева. Я сидел за столом в гостях у Чазова. Называл он меня без отчества, просто Владимиром или Володей иногда. Я же обращался к нему исключительно Евгений Иванович. Чазов был старше меня почти на десять лет. Вместе с нами за столом сидела его супруга, длинноносая женщина в очках, и тут же на диване с книгой. Устроилась девочка лет двенадцати, их дочь. «Передавайте привет супруге. Как Лидия Викторовна?» — спросил я, радуясь вовремя всплывшему в памяти эпизоду. «Как дочка? Иринка по-прежнему не хочет продолжать семейную династию?» Лидочка в порядке, поехала на конференцию. А дочка пока еще витает в детских фантазиях. Но, надеюсь, повзрослеет, поумнеет. «А пока то в артистке собирается, то в армию летчицей». Вчера, представляешь, заявила, что хочет стать крановщицей и работать на стройке. И грустно, и смешно. Но что поделаешь? Возраст такой. Часов рассмеялся, но тут же серьезно спросил. Как там, Леонид Ильич? Что с таблетками? По-прежнему принимает ноксирон? И запивает зубровкой? Память Медведева снова всколыхнулась. Отозвалась на вопрос, который был для него принципиально важным. Я увидел, как разбавляю зубровку водой и заменяю снотворное на безобидный кальций. Стараемся помогать, но сон генсека плохой. Может проснуться в час ночи, и мы с ним разговариваем часа три-четыре, пока не заснет. Я помедлил секунду, потом добавил. Нина Александровна тайком подсовывает ему настоящие таблетки. Недавно поймали за этим. Плохо, очень плохо. Я уже сто раз пожалел, что приставил к Брежнему Коровякову. Но она такой скромной женщиной показалась, знающая, опытная медсестра, и рекомендовали ее настоятельно. Кто рекомендовал? Гавишиани, зять Косыгина. Она очень хорошо показала себя, когда у Алексея Николаевича были проблемы с сердцем. Собственно, я у них дома с Ниной Коровяковой и познакомился, когда Косыгина навещал. Я постарался обязательно запомнить эту фамилию — Гвишиани. Его связь с Коровяковой мне совсем не понравилась. Попрощавшись, с Чазовым вышел в коридор, на лестнице не удержался, пустился почти бегом, перепрыгивая через две ступеньки. Уже был на первом, как споткнулся, прокинул ведро и едва не сбил с ног санитарку. — Ой, прошу прощения! — начал извиняться я, поддержав женщину под локоть и осекся. Передо мной стояла моя мама, моя собственная мама, женщина, родившая того самого Владимира Гуляева, которым я когда-то был. Волнуюсь о чужой памяти, а с моей-то что стало? Я ведь даже ни разу за день не вспомнил о том, что в этом мире мои родители еще живы. Даже забыл о том, что мать до самой пенсии работала в кардиологическом институте санитаркой. Ездила туда через всю Москву с двумя пересадками на метро. «Осторожней надо!» — сердито сказала она. «Возраст у вас не тот. Серьезный мужчина, а через две ступеньки летите. У меня сын также по ступеням носится, сломя голову». А я смотрел в ее лицо и не мог выдавить из себя ни слова. Вот буквально месяц назад я также смотрел на это лицо, стоя на кладбище у ее могилы. На портрете она тоже была молодой женщиной лет сорока. Я сам выбрал такое фото для памятника, а здесь она живая и такая родная. Как будто и не расставались, и не минуло уже двадцать лет после ее смерти. А я молчал. А что бы я мог ей сказать? Медведев для нее чужой человек еще раз извинился и вышел. Настроение испортилось окончательно. На первом этаже почувствовал манящие запахи и чуть позже заметил вывеску буфета. В животе заурчало от голода, время далеко за полдень. Но и единственной из-за сегодня чашки бульона с сухариками явно было недостаточно для поддержки сил крепкого молодого организма. В кошельке у меня имелось 75 рублей. Ну что ж, солидная сумма для карманных денег. В буфете было чисто и довольно уютно. Четыре столика оказались свободными. За пятым устроился молодой парень в белом халате. Он читал комсомолку и пил чай из граненого стакана. Прямо над ним на стене висел большой плакат. Румяная повариха держала в руках поднос с едой. Надпись гласила «Культурное обслуживание советскому человеку гарантируем». Я взял картофельное пюре с котлетой и рассольник, компот из сухофруктов и коржик. Пюре с котлеткой обошлось мне в тридцать восемь копеек. Рассольник стоил двадцать две. За коржик и компот я отдал еще восемь. Я не гурман. Из еды культа не делаю. Да и вообще никогда не делал. Собственно, всегда воспринимал пищу исключительно как топливо для организма. Но вот попробовав рассольник, я от удовольствия аж глаза закрыл. Он был настоящим, правильным, как в детстве. Котлета и пюре тоже были выше всяческих похвал. Мама готовила так же. Сердце снова скрутило от ностальгии в тугой узел. Сегодня вечер свободный, на службу только завтра утром, и я решил наведаться к себе домой. К себе, молодому, шестнадцатилетнему Володе Гуляеву. — Ты чё, так и сидел в машине? Тут же буфет отличный на первом этаже, — сказал я шоферу, вернувшись в машину. — Да вы пока тут ходили, можно раз пять поесть. — отшутился он. — Вас домой? — Нет, до Киевской подбрось, дела еще есть. Ждать не надо. До дома доберусь сам. — Ну тогда я утром за вами заеду. Ребенка распорядился, чтобы я возил вас, пока вашу копейку починят. «Жалко машину. Движок-зверь форсированный. Ну, оно и понятно, по спецзаказу сделана, итальянская сборка. Под двести разгоняется, да? А по виду и не скажешь». В его голосе слышалось и сожаление, и даже зависть. Прапорщик был молод, явно часто возил Медведева. Но я так и не смог выудить из памяти его имя. «Надо будет что-то с этим делать». Упражнения какие-то, ну там, или начинать медитировать. Хотя можно заняться прямо сейчас, все равно в дороге делать нечего. Я закрыл глаза и, пока ехали до Киевской, усиленно пытался вызвать память человека, в тело которого я попал. Да, пожалуй, джина из бутылки вызвать проще. Так ничего полезного и не вспомнил. Завтра мне предстоит заступить на сутки в охрану Брежнева. Быть может, есть какая-то инструкция, регламент. Подождал, пока отъедет «Волга», спустился в метро. Даже непривычно как-то. Нет людских толп, к которым уже давным-давно привык. Нет назойливой рекламы на каждом свободном участке стены. Вагоны тоже без рекламных наклеек. Подсознательно ожидал увидеть плакаты с пропагандой. Например, молодой инженер в цех и сияющий интеллигент, облаченный в рабочий костюм. Или сосредоточенный столевар у доменной печи и лозунг «Ударный труд оплот оборонной мощи СССР». Ой, надо же, как замусорили мозги сериалы последних лет. Что не фильм о СССР, так пестрит такими постерами? Даже я в 76 году, уже 16-летний подросток, подзабыл об этом. А что уж говорить о молодых девчонках и мальчишках, которые про Советский Союз знают только по рассказам. Но вот кино снимают регулярно, формируя у зрителей совсем другую картинку советской реальности. Капотня. Рабочий район с видом на московский нефтеперерабатывающий завод. Район моего детства и юности. Первое, что увидел из окна автобуса, горящие факелы над трубами. В открытую форточку пахнуло характерной гарью. Словами, не передать химический запах, накрывающий завод. Ой. Решил срезать, прошел мимо гаражей. Свернул за угол, даже не успел остановиться, как увидел кулак, летящий мне в лицо. Тело отреагировало мгновенно. Ушел от удара, отбил следующий, потом захват, заломил руку нападающему, припечатал его лицом к двери гаража. Он застонал и мешком сполз на землю. Второй подонок, до сих пор меня не замечая, пинал свернувшегося в калачек паренька. Мальчишка прижал колени к животу и обхватил голову руками. И тут меня просто переклинило. Лежачего бьют. Никогда ни при каких обстоятельствах. Этот закон я вынес еще со своего дворового детства. А здесь два пьяных ублюдка молотили десятилетнего пацана. Я схватил подонка за шкирку, приподнял его правой рукой и левой несколько раз ударил по почкам. Пинчуга взвел. А, бушик, ты что охренел? Мы за дело! пацана же учили. А ну-ка брысь отсюда учителя. Еще раз увижу, ноги из жопы выдерну и туда же засуну. Они кое-как встали на ноги и, шатаясь, побрели прочь. Еще бормотали что-то недовольно, один обернулся даже ну-ка, быстро слиняли, ускорить вас! — Рявкнул я им вслед. Их будто ветром снесло. — Ты как, живой? — я поднял мальчишку на ноги. Вроде бы целый. По крайней мере, лицо не разбито. — Чего они до тебя докопались? — Они не докопались. Они закопать обещали, если денег не принесу. — А у меня денег нет. Было двадцать копеек, но их Витька еще в школе забрал. — А ты так сразу и отдал. Мальчик нахмурился, сжал кулаки. — Просто я новенький, поэтому друзей у меня пока нет, но драться умею. Просто нечестно, когда Витька с друзьями, а я один. А эти мужики так и вообще взрослые были. Как с ними драться? Тоже нечестно. Мальчишка мне очень понравился. Упрямый такой воробушек. Мало еще, но характер уже правильный. Хорошо воспитывает отец. — Отцу расскажи про этих доходяк-пьяных. Он заступится. Нет у меня отца. Мальчик продолжал хмуриться. И не было никогда. Прости, не знал. Тебе сколько? Десять в Новый год будет. Ответил мальчишка, а я мысленно выматерился. Вот ведь уроды. Еще бы на детсадовца напали. Ты где живешь-то? Да тут недалеко. Домой торопился. Решил срезать через гаражи, ну и нарвался на этих. Давай деньги, говорят, на выпивку не хватает. Мы раньше в Зеленограде жили, там таких пьяниц не было. И друзья у меня там остались все. Сюда недавно переехали. Вот, блин, куртку порвал в... и в грязи. Ой, мать, ругаться будет. Мальчишка шмыгнул носом. Было видно, что он едва сдерживает слезы. Ну ладно, пойдем, покажешь, где ты тут живешь. Провожу тебя, чтоб еще кто-нибудь не пристал. И них С мамкой твоей я поговорю, чтоб не ругала. Портфель бери. Парнишка сгреб старенький потертый портфель. Видно было, что не первый год с ним ходит в школу. Мы прошли мимо гаражей к многоэтажному дому. Поднялись на лифте на девятый этаж. Мальчишка пошарил по карманам, поднял на меня взгляд. Губы дрожали. — Ключ потерял, — прошептал он. — А что, открыть некому? Дома есть кто? — Мамка, но ну она ругаться будет. Я вздохнул, представив Матрону в бегуди и фланелевом халате. — Не дрей, прорвемся! — ободряюще я потрепал мальчишку по плечу и нажал кнопку дверного звонка. За дверью послышались шаги, щелкнул замок. — Пашка! Ну, наконец-то! Я уже в милицию хотела звонить! — воскликнула женщина, увидев сына. А потом подняла на меня взгляд и осеклась. — Владимир Тимофеевич? — прошептала она. — А вы здесь как?